Мы могущественная организация, в которой я занимаюсь скромное положение. Однако мне доверили провести с вами переговоры и убежден, что сделаете правильные выборы. Майор смотрел многозначительно. Усов молчал. Мы обратили на вас внимание с того момента, как вы уволились и поступили сюда на службу.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 Люди, интересующиеся Усовым, хотели взглянуть, клюнет он на такую приманку и пройдет стороной. «Вы знали, что представляет собой Сабирин?» — спросил Усов, раздражаясь на самоуверенность майор. «Решили попробовать меня на Тартаковского?» «Чего не понял майор? Какой фамилии вы назвали?» «Почитайте Бабелеп на досуге». Тогда поймете. А если бы я пошел сам, и меня убили? Мы вас достаточно изучили, вы не боевик. Но если бы рискнули, значит, мы у вас ошиблись. Вот так просто, — возмутился Усов. Только без мелодрамы и дешевой фальши голос майора стал жестким. Вы послали Артема Дурова не особенно заботиться о его здоровье.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 У нас имеются отличные исполнители, снайперы, мастера рукопашного боя. У нас сильный мозговой центр, стратегии высшего уровня. На нам не хватает людей среднего звена. Вы — человек, знающий оперативную и агентурную работу. То, что нам нужно. Опять начальники, опять зависимость от великих стратегов, в сущности бездарей, страдающих манией величия, подумал Лусов. Он чуть было не отказался, но вовремя сообразил, что его немедленно уберут из особняка. Получить деньги смеховщика не дадут. Оставят на пенсии. Если начнет дергаться, попросту ликвидируют. Как с долгом Сабирин, Решайте вопрос собственными силами. В дальнейшем ваше место в организации четко определят. Кусов решил показать зубы. В любом сообществе, как на рынке, хочешь получить свою цену, запрашивай больше. Иначе купят за копейки, еще и дураком обзовут. Разговор вы провели интересно, и я его выслушал. Теперь хотел бы встретиться не с распространителем рекламных проспектов, а с кем-то из директоров. Я имею полномочия. Это знаете вы? Белусов. Я знаю лишь то, что разговариваю с достаточно осведомленным майором службы безопасности управления охраной. В тонкостях не разбираюсь. Мне необходимо конкретное предложение и серьезные гарантии. Выдвижение кандидата на депутаты Думы? Хорошо, шутите Я же находился под следствием. Сидел в камере. А кто не сидел?